Внимательно пригляделся к нему Туры. Спал плохо. Владимир только кивнул. Не рассказывать же о прошлой ночи. Когда вышли из Турова в сторону в Туровский князь вдруг показал рукой на полуночь. Там Изиславль. Владимир взъярился. Ты мне это к чему говоришь? Я туда не собираюсь. Не для того в эти леса пришел. Туры чуть улыбнулся.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 Русичи от степняков по лесам прятались, хоронились. Летом скот по краюшку степи украдкой пасли, а с осени закрывались затынами в своих весях и сидели до тепла тише белого снега. Чудно показалось русичам. Чего же не воевали? Стеслав только головой качал. Про то не ведаю. Знаю только, что жили врозь, один род далеко от другого. Вот и не было сил набежникам отпор давать.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 Тяжело и голодно. Это всегда видно прежде по детям. Гриди вытащили вперед связанного Татя. Тот в рваной рубахе, босой, волосы растрепаны, глаза выпучены от удушья. Рослый дружиник волок его за шиворот. Горло стянуло воротом холченой рубахи. Брови Вышана строго нахмурились. Для него это попросту забава. Ну, попугают людей. И что? «Ваш!»